Аврелий с суровым видом кивнул на свою машину и забрался внутрь. Я на секунду замешкался. Засунул руку в карман и незаметно поглотил все аквамариновые кристаллы, которые собрал со снежных барсов. Энергия разлилась по моему телу и хлынула в магическое ядро. Но, на удивление, незначительно подняла меня по рангу развития. Ее большая часть потратилась на восстановление магического ядра. Мелкие осколки сливались, образуя куски покрупнее. Но я чувствовал, что где-то там, в моей внутренней темноте, летает еще множество кусочков, которые придется собрать. Иначе я просто не перейду на третий ранг. Как хорошо, что у меня есть крабогномище. Я мысленно вздохнул. Ну что же, для подъема на третий ранг нужно будет постараться. Потребуется много кристаллов. Гораздо больше, чем для перехода с первого на второй ранг. Но, с другой стороны, оно и неудивительно. Если бы все было легко, все охотники уже ходили бы с высшим десятым рангом. Ну, а пока мне достаточно и этого, на случай, если Аврелий попытается мне навредить или натравит на меня своих бойцов. Больно уж он серьезный, да и бешенством от него веет за версту. Недовольной заминкой Аврелий выглянул из окна и сердито нахмурился. Я, сохраняя нейтральное выражение лица, залез в машину. «Что случилось?» — спросил я. «Вот что!» — Аврели хлопнул водителя по плечу, и тот передал ему открытый ноутбук. На экране застыло размытое изображение. Вроде бы из небольшой двери в темном переулке выходит какой-то мужик. А дверь-то знакомая. Только где я ее видел? Я не успел вспомнить. Аврели нажал на пробел, и видео запустилось. Мужик ушел из обзора камеры, но на его место пришли сразу двое. Лысый пухлый старик и... Марк Ломоносов собственной персоной. То есть я. Да чтоб меня изнанка сожрала. Это же видео, снято у ломбарда Гавроша, когда мы с Карповым заглянули к нему на огонек. Очень вовремя Аврели его нашел. Как раз после нападения якобы совершенного людьми Гавроша. Кто-то прям горит желанием меня подставить. Спит и видит, как я попадаюсь в расставленный капкан. Ну, мечтать не вредно. К тому же я знаю врага в лицо, так сказать. Очевидно, что это сидровцы, пока я не до конца понял их многоходовку. Без сомнения, они точат на меня зуб и хотят уничтожить. Но это можно сделать намного-намного легче и проще. Зачем устраивать разборки между двумя преступными группировками только для того, чтобы меня устранить? Я улыбнулся и развел руками. «И в чем проблема? Я ведь не оракул. Не знал, что мною заинтересуются знаменитые ронины, как и того, что Гавроша решит на вас напасть. Или вы бледете мой моральный облик? Ну что ж, в таком случае я виноват. Пользуюсь черным рынком. Продаю драгоценности в подпольных заведениях». «Не рничай, скривил Саврелли. «Я уже говорил, что твоя настойчивость выглядит подозрительно в свете последних событий. И сказочка про Сидр...» Сначала я поверил, ведь с сидровцами у нас уже были терки. То и дело, сталкиваемся у трещин. Иногда в данжах остаются мои ребята, а иногда сидровцы. Почти дружеское соперничество. Он пристально на меня уставился и прищурился. Но это видео изменило мое мнение. К тому же я вспомнил, что романовцы нас тоже не очень любят. Возможно, мое решение влить в организацию новую кровь было ошибкой. Ведь я чуть не пригрел змею на своей груди. «И как вы обнаружили это видео, перебив его, поинтересовался я?» «Мне действительно было любопытно. Вы ворвались в ломбард Гавроша. Даже не попытались отправить гонца. Ну, знаете, поболтать, обсудить ситуацию». «С этой старой гиеной!» – презрительно усмехнулся Аврелий. «Жаль только, что кто-то справился до нас. Видимо, не только Ронином наглый хрыч перешел дорожку». «Справился до вас?» – переспросил я. «Кто-то разгромил ломборд», — раздраженно бросил Аврелий. «Мои ребята просто прокатились туда-обратно. Дверь распахнута, все добро вывален на пол, охранники мертвы. В общем, получил по заслугам. Слишком уж гаврош преисполнился своей значимостью». «И вас ничего не смущает?» Я не сдержался и закатил глаза. «Ты», — процедил Аврелий, — «ты меня смущаешь». «Ага, все вывалено, однако важная улика против меня лежит на самом видном месте». «Ничего подозрительного». «Или вы хотите сказать, что за пару часов успели пересмотреть записи, сделанные за пару-тройку недель?» «Да вам ее подсунули под нос». Аврелий с громким хлопком опустил крышку ноутбука и оскалился. «Ну, если тебя подставили, тогда ты не будешь против нанести ответный визит вежливости Гаврошу». «Ломбарда мало?» «Если хочешь сделать хорошо, сделай сам. К тому же чувствуется какая-то недосказанность. Когда что-то хотел сделать лично, но у тебя забрали эту возможность, пожал плечами Аврелей. Не люблю такое. Так что, согласен?» «Согласен», — кивнул я. «Конечно, я мог переубедить Аврелия сейчас, точнее попытаться, но в моей голове постепенно складывался план». Прокачать ораторское мастерство я всегда успею, а вот устроить очную ставку Ронинам и бандитам это редкое развлечение. Как я могу его упустить? Один минус у Аврелия свербило в пятой точке, и ему прям-таки не терпелось отомстить Гаврошу немедленно, поэтому налет на имение Гавроша должен был состояться через 40 минут. М да похоже, сегодня мне опять не суждено попасть в Академию на занятия. «Автомобильная колонна развернулась и направилась на запад Краснодара. Время я зря не терял и отправил несколько теней к майору Дмитрию Нахимову, уроду, который руководил нападением на танцевальное наслаждение. Люди Аврелия накопали на него досье, и я успел его прочитать еще на подъезде к шиномонтажке. Вот и послал тени по адресам, которые запомнил, в отделении, где работал Дмитрий, к его родителям и к нему домой». «Как раз когда я это сделал, мы приехали в какой-то поселочек дачного типа. Остановились на его окраине в небольшом леске. Хороший замок отбабахал. Ну ничего, парочку башенок мы сейчас снесем», — усмехнулся Аврелий, показывая на трехэтажный особняк, который стоял на отшибе. «Можно не беспокоиться, что пострадают мирные жители». Гаврош демонстративно отделил себя от обычных дачников. «Издалека видно, здесь живет преступный король». «Ну, примерно такого пафоса я от мерзкого старика и ожидал». Я передернул плечами, вспомнив, как он облапал рыдающую девушку, которая пришла к нему от безысходности. «Кстати, нужно вернуть ей родовое сокровище. Я совершенно про него позабыл». Люди Аврелия накинули на себя маскировочное заклинание и начали подбираться к особняку Гавроша. «Скоро атмосфера здесь накалится до красна».